Долгий вечер просидели за разговором. Младшая Катя, не пожелавшая идти в постель одна, так и заснула, взобравшись на колени к Тосе. Лишь когда настало время прощаться, Заварзину и Тосе удалось перемолвиться несколькими словами наедине. Дарья Кондратьевна, вдруг снова постаревшая, обнимала сына, пытаясь не плакать. Заварзин и Тося отошли в сторону. «Братку не обижай», — наказала она. В их семье продолжали считать, что Ваниным командиром были убеждены, что судьба сына и брата в руках Заварзина. Он и тут не посмел открыть правды. Лишь спросил, сможет ли Тося на днях приехать повидать его и узнать. Куда определят Ваню? Просил приехать как можно скорее. Судьба брата решится на днях. Он-то отлично понимал, что с трибуналом долго не затянут. Лишь в этот момент тревожный вопрос промелькнул на ее лице. Тося пыталась разгадать, что же недоговаривает он. Заварзин сумел напустить на себя спокойствие. И Тося поверила ему. Так хотелось верить в хорошее. Назначила день, когда приедет, и дала ему адрес, где ее можно разыскать. В поселке жила ее давняя подруга, односельчанка. Когда Тося изредка по делам приезжает на станцию, то останавливается у нее. Ваня знает, он и приведет. Она была уверена, что Заварзин придет на свидание вместе с братом. Если уж они могли вместе отлучиться из счастья в деревню, то там поблизости неужто не выкроет время? Нет, решительно никакого представления об армии ни она, ни кто другой в их деревне не имели. И если бы он захотел открыть правду, ему пришлось бы очень многое объяснять, чтобы его поняли. Настолько армейский быт и порядок чужды привычному укладу жизни, многое покажется им неправдоподобным. «Не обижай Ваню», — наказала она. «Не обижу», — обещал он. «Ты мне как сестра теперь, как литка Это было все, что он отважился произнести. Но и для нее тоже его слова прозвучали как признание в любви. Она была похожей. От смущения Тося не смела поднять глаза. Очень. Тося вспыхнула. Точно для нее не было большего счастья, чем походить на его сестру. Последнее, что врезалось ему в память, были свежие тесины, белеющие в крыше сеновала, и яркие броские заплаты в кружевном обводе оконных наличников. Свежая древесина... Нескоро еще выцветит, сравняется с остальным узором. Частые случаи дезертирства вызывали озабоченность не только в штабе бригады. Грозные приказы и директивы чуть не ежедневно приходили из наркомата. Показательный расстрел — мера, которая отрезвит бесшабашные головы. Штрафных рот перестали бояться. Многим служба в запасном полку настолько обрыдла, готова не раздумывая променять маршевую роту на штрафную. Дескать, разница невелика. Одна дорога на передовую. Кто там побывал, тот те знали разницу. Но таких ученых среди солдат немного. Обратно в запасной полке они редко попадают. И солдат, и курсант одинаково запятнали себя жалости к ним не должно быть. У обоих на совести по два тяжких преступления. Один со штыком набросился на отделенного командира, а потом дезертировал. Другой вначале дезертировал, а затем, когда его арестовывали, оказал сопротивление. Хорошо, командир был не один, а с патрульными. И все же Шмеркин был недоволен. То, что эти двое заслужили расстрел, ежу ясно. Должны сознавать, какое сейчас время. И все же Шмеркину хотелось, чтобы на их месте находились двое других. Этих бы помиловать, простить, то есть в штрафную, а тех к стенке. Запрос в городишко, где они лечились в госпитале, Шмеркин направил. Но ответа пока не было. Необходимо выяснить, с кем из медперсонала они якшались. Шмеркин нюхом чуял, где искать. По-хорошему, чтобы пресечь дезертирство, следовало взять под контроль всех бабенок, какие крутят с ранеными. Кто еще, кроме них, спрячет и приютит дезертиры Конечно, и среди них есть сознательные. Не каждый пойдет на преступление. Огульно всех женщин Шмеркин не винил. Сколько угодно найдется таких, которые станут помогать органам. Но какую же надо сеть агентов, чтобы взять на учет всех бабенок падких на мужиков? Шмеркин не сомневался. Оба дезертира отсиживаются сейчас под бабьими подолами. Рано или поздно их застукают. Но ждать нельзя. Стоит промедлить, выказать нерешительность. Шмеркин почти осязал, как сквозь земляные крыши солдатских временок за его действиями следят пристальные взгляды. Как только почувствует слабину, сразу же участятся побеги. Разумеется, не всем известно о существовании Шмеркина и следят не именно за ним. Это он понимал, но сознавало другое — свою причастность к этой справедливой, но беспощадно карающей силе, которая держит в повиновении всю эту людскую массу, собранную в казармы. Стоит оплошать, проявить мягкотелость, как все пойдет прахом. Показательный расстрел необходим. Характеристики, какую подписали командир и политрук курсантской роты о Метляеве, не сказано ни одного доброго слова. Не дисциплинирован, политически не подкован, с курсантским коллективом не сошелся, держался замкнуто, к службе и учебе относился нерадиво. Шутка ли, одних нарядов вне очереди нахватал больше двадцати. На равных с ним состязался лишь курсант Талаев, с которым тоже не знали, что делать. Во все свои беды Шмеркина посвятил командир роты, где служили оба недотёпы. Лейтенант так и сказал. «Пришёл к вам за советом. Нет бы раньше заявиться. Ну да лучше поздно, чем никогда. Не так часто командиры обращается за советом в особый отдел» хотя должны были сознавать собственную же выгоду. А у этого командира роты еще и неплохая мысль родилась. Хорошо бы составить сводное отделение из самых нерадивых, им поручить расстрел. Это послужит хорошей воспитательной меры. «Не дурак», — подумал Шмеркин. Лейтенант начинал ему нравиться. «Память у Шмеркина отличная» метляев как раз тот самый размазня, которого учили курсанты, за которого вступился Печорин, нашел кого защищать. Пусть расстрел станет не только мерой устрашения, а послужит и воспитательной цели. Шмеркин на собственном опыте знал, как это хорошо действует. Нет, сам он никого не расстреливал, всего лишь помогал вести дознание. Но как же это спаяло его с остальным коллективом, где до этого он чувствовал себя чужаком? С того случая по-настоящему осознал себя равноправным членом большой и мощной организации, высокое назначение которой искупает любые его действия. В конце концов, дает ему право даже на ошибку. Пусть и Печорин осознает себя частью большой и грозной силы, исполнителем, винтиком, карающего суда, а то он чересчур занят собой, своими переживаниями. Увы, Печорин не одинок. Мало кто по-настоящему чувствует опасность. Да чего же не просто искоренить в нашем народе излишнюю доверчивость и благодушие? То, что епошки и всякие фашисты, немчура, итальяшки, румыны, враги, это им понятно. А вот что болтуны, недовольные, паникеры, дезертиры, внутренняя контра, куда опаснее фашистов. Этого не хотят уяснить. Даже и среди офицеров, сколько угодно несознательных, которым не мешало бы как следует прочистить мозги. Издали послышались быстрые шаги. Кто-то через рощу торопился в особый отдел. Был неурочный час. Шмеркин никого не ждал. Неужели опять ЧП? Стой! Кто идет? Приглушенно донеслось сквозь двойные окна. Что ответил пришедший, не разобрать. Часовой вызвал разводящего. Сержант явился не сразу, долго прокопошился. Шмеркину слышно было, как он топтался, натягивал сапог. С наступлением темноты все звуки за стеной где помещался караул, становились отчетливыми. Потайная дверь, не очень-то хитроумно замаскированная черной занавесью, хотя и обито кошмой с обеих сторон, ненадежно изолировала звук. «Нужно будет пропесочить», — совсем разленились, ожерели. «И с какой стати он разулся? Отбой еще не было». Минуту спустя сержант появился в прихожей. Товарищ старший лейтенант, к вам просится младший лейтенант Заварзин по личному делу. Пусть войдет. Не в обычаях Хасабиста отказывать тем, кто приходит по личному делу. В армии, тем более у офицера, не может быть личных дел. Это ему кажется личное. А на самом деле Шмеркин раскрыл перед собой папку с чьим-то делом, потрогал пистолет, висевший в кобуре на поясе. Чувствуешь себя увереннее и собраннее, когда он на месте. Первое, что бросилось в глаза особисту, — смятение на лице взводного. В прошлую встречу он держался иначе. Нет ни страха, ни покорности, ни смирения не выражало сейчас лицо младшего лейтенанта. Напротив, глаза сверкали откровенной ненавистью. Но было смятение. Руки по швам, грудь расправлена, живот подтянут. Стоит как положено стоять подчиненному перед старшим по званию. Но в позе не те непокорности а дна выучка. Приговор Столярову нужно отменить. С места в карьер приступил он. Приговор? Шмеркин в самом деле растерялся. О каком приговоре идет речь? Но затмение длилось всего лишь долю секунды. Откуда вам известно? Вопрос особиста Заварзин пропустил мимо ушей. Столяров не виноват, это моя вина. Вот так они все обычно и ведут себя, когда хотят убедить в чем-то Шмеркина. Кидается, очертя голову, и выкладывают сразу все то, что в другой раз из них приходится выдавливать по каплю. А теперь он с первых же слов выдал себя с головой. По его вине Столяров разгуливал на свободе трое суток. Отнесись, Заварзин, добросовестно к поручению, дезертир давно бы уже сидел на вахте Шмеркин дал Заварзину выговориться. — Чудак! — думает он своим признанием облегчит участь дезертира, снимет с того вину а фактически лишь разоблачил себя, а вину Столярова оттягчил. Когда Шмеркин допрашивал солдата, выяснял обстоятельства, тот ни словом не обмолвился о заварзине. Еще и на себя наговорил лишнего. Вроде бы он трое суток не показывался дома, скрывался в заброшенной мельнице. Многое пока не ясно Шмеркину. Связь солдата и офицера выглядит странной. Почему они так стараются выгородить друг друга? В историю явно сочиненный наспех, будто бы Заварзин пожалел солдата, разрешил ему повидать родных, пособить дома по хозяйству, а собист, разумеется, не поверил. За дурачка меня принимает. Но что же тогда связывает их? Можно сказать, Заварзин, не думая этого, преподнес меркину хороший урок. Впредь следует быть внимательней. Как вообще случилось, что он проморгал? Ничего не заподозрил, когда Столяров на первом же допросе старательно выгораживал офицера. Теперь этот? Почему он решил, что его вмешательство снимает вину со Столярова? Разве тот не кинулся со штыком на отделенного командира? Сам он этого не отрицал? Его же довели. Ему всего 18 лет. Не кричите, я прекрасно слышу. В армии половина восемнадцатилетняя. Что же, в детский сад? Это ж Меркин повторил уже чужие слова. Он сам выставил было этот довод, мол, восемнадцатилетние щенки, что с них взять? А получил такую отповедь от начальника особого отдела бригады, что до сих пор краска заливает при воспоминании и вот сейчас ему впервые предоставилась возможность отчитать другого теми же словами если уж вам так нужно кого то расстрелять расстреляйте меня подожди голубчик не спеши усмехнулся шмеркин ишь какой горячий выискался Шмеркин постучал в стену, три тяжелых удара кулаком. Там знали, что это означает. Минуту спустя на половине особиста появились сержант и двое солдат с винтовками. «На гарнизонную гауптвахту!» — приказал Шмеркин. Черкнул несколько слов начальнику караула. Думал, Завазин станет протестовать, поднимет шум, по какому праву буду жаловаться. Но того собственная участь не интересовала. Что будет со Столяровым? Вот как прискакал, наговорил с три короба и, думает, изменил судьбу дезертира. Получит то, что заслужил. Тон, каким Шмеркин произнес слова, не сами слова, а именно тон, словно бы оставляли надежду. Шмеркин по опыту знал, в таких случаях люди склонны слышать не смысл произнесенного, а интонацию. Выводы и догадки строят сами. По лицу Заварзина видно фраза Шмеркина «Ее поверни как хочешь» обнадежила. Ну и прекрасно. Пусть думает, будто он облегчил участь дезертира. Заварзином тоже займется трибунал. Шмеркину нечего больше делать. Сейчас он даже посочувствовал офицеру. Зачем ему понадобилось самому лезть в петлю? Перед ним такую возможность открыли, приравняли его к людям, чье происхождение не запятнано. Старайся, служи честно, и все тебе простится. Так нет, заварил кашу, связался с дезертиром. Сейчас Заварзин не показался Шмеркину скрытым врагом. Обыкновенный дерзкий мальчишка. Весь он раскрылся сейчас как-то иначе. Недаром же принято считать добровольное признание частичным искуплением вины. Добровольное признание — это ведь прежде всего смирение, отказ от борьбы. Будь на то воля шмиркина он бы простил Заварзина, по крайней мере теперь, в эту минуту.